Глава шестая Вечером, как Игорь и обещал, приезжает его водитель и передает мне пухлый конверт с деньгами. Я закрываю дверь перед его носом, даже не поблагодарив. Заглядываю внутрь конверта, и мои брови взлетают вверх. Зачем было блокировать мои карты, если сумма моего месячного содержания ничуть не меньше, чем я тратила раньше? Или он боится, что я в отместку за раз опустошу все его счета и скроюсь на каких-то островах? Пересчитываю валюту, прячу в сейф. Кто знает, что может произойти завтра. Лучше пока что не сорить деньгами и уж точно не покупать бриллианты. Кстати, о бриллиантах. На эмоциях и злости, уходя утром из дома, все драгоценности, которые дарил мне муж, остались в нашей спальне. Возможно, следовало прислушаться не к задетой гордости, а к разуму. Что ж, у меня еще будет время забрать их. А сейчас есть куда более важные дела. Потребность доказать свою невиновность затмевает все остальные чувства. Решаю приехать к Леону домой, потому что он с самого утра игнорирует мои звонки. Его агентство до сих пор не выпустило опровержение этой жуткой статьи, зато акции компании моего мужа стремительно рухнули вниз. Он вышел на биржу полгода назад. Лишние скандалы ему ни к чему, поэтому я совершенно ничего не понимаю». Он ведь мог всего один звонок сделать, и вся эта мерзость исчезла бы в одночасье, но она расползлась по всем соцсетям и пабликам, словно кому-то это было выгодно. Паркую машину перед элитной высоткой, где живет Леон, прохожу в холл и направляюсь к консьержу. Я в 305-ю, к Леону Торопову. Простите, но его сейчас нет дома. Откуда вы знаете, вы даже не набрали его? Хмурюсь. Он недавно уехал. Но его машина стоит во дворе. После моих слов, кажется, консьерж на мгновение теряется, но быстро берет себя в руки. Ничего не знаю насчет его машины, но его точно нет дома. Тогда пропустите меня, я подожду его. Вы можете подождать в холле. Без согласия жильца вы не можете подняться к нему. Прикрываю веки, чтобы не сорваться на ни в чем не повинного мужчину. Мне от чего-то кажется, что он врет. Никуда ли он не уехал? Бегающий взгляд и покрасневшие уши – прямое тому доказательство. А подняться на пятнадцатый этаж, чтобы попробовать выбить дверь Леона, не получится. Лифт без электронного ключа не поедет, дверь на лестничную клетку тоже не откроется. «Мне ничего не остается, кроме как устроиться в кресле рядом с лифтом и наблюдать за входящими и выходящими из здания людьми». Когда консьерж отвлекается на какую-то даму пожилого возраста с собачкой – Я пользуюсь моментом и проскальзываю в лифт вместе с женщиной и с младенцем. Лифт разблокирован чудесно, жму на пятнадцатый этаж, натянуто улыбаюсь незнакомке, которая рассматривает меня с подозрением. Хорошего дня. Прощаюсь, выходя из лифта. Надежда трепещет в груди. Я от чего-то уверена, что вот сейчас с помощью Леона я смогу доказать мужу, что моя измена была подстроена. Девушка на фото была не я. Но и здесь меня ждет облом, дверь никто не открывает. Я жду парня до самого вечера, но тот так и не появляется. Все это похоже на какой-то заговор. Домой возвращаюсь в разбитом состоянии, но, несмотря на пережитый стресс, уснуть мне ночью так и не удается. В итоге утром я чувствую себя окончательно разбитой, разочарованной во всех мужчинах и почти готовой сдаться. Ведь кому хуже? От этого всего будет. Конечно же, Игорю. Плетусь в ванную, любуюсь отчетливыми синяками под глазами, чищу зубы. Вроде как бодрящий контрастный душ ни черта не бодрит. Готовлю невкусный завтрак, потому что нет ни вдохновения, ни аппетита. Делаю глоток противного кофе. Зачем-то снова открываю соцсети, хотя и обещала себе этого не делать, чтобы не злиться. И вот тут ко мне приходит долгожданная бодрость. Стоит пробежаться взглядом по паре строчек свежих светских новостей, Моя кровь вскипает. Журналистам, кажется, очень понравилось рыться в нашем с Игорем грязном белье. А еще придумывать про нашу семью всякие небылицы. Вчера я проснулась изменницей, а сегодня узнаю, что, кроме измен со стороны избранницы, Серебрянскому приходилось смиряться еще и с многочисленными отказами жены заводить детей. Ведь, как сообщил нам надежный источник, Агата Серебрянская исповедует ценности – child free.